Это не входило в расчеты священника. Вскоре меня начинают осаждать тысячами нелепых требований, сплетен и тому подобным. Я намеревался давать 200 или 300 франков в год на бедных, и у меня стали требовать на духовные общины святого Иосифа, святой Девы и так далее. Я отказал. Тогда на меня посыпались сотни оскорблений, а я имел глупость обидеться. Я не могу уже больше утром выйти полюбоваться красотой гор. Тут же какая-нибудь неприятность нарушает мои грезы и напоминает мне самым отвратительным образом о людях и их злобе. Например, во время крестных ходов перед Вознесением, а я очень люблю это пение, это, вероятно, греческая мелодия, священник более не благословляет моих полей, так как, по его словам, они принадлежат нечестивцу». У одной старой святоши-крестьянки околевает корова. Она заявляет, что это произошло от соседства с прудом, принадлежащим мне, философу-нечестивцу, приехавшему из Парижа. И неделю спустя я нахожу всех своих рыб брюхом вверх. Их отравили звездкой. Всевозможные дрязги окружают меня. Мировой судья, человек честный, но боящийся потерять место, всегда решает дело не в мою пользу. Мир полей обратился для меня в ад. Как только увидали, что я оставлен священником, главой сельской конгрегации, и что отставной капитан, глава либералов, тоже меня не поддерживает, так все на меня накинулись, вплоть до каменщика, которого я содержал целый год, вплоть до каретника, вздумавшего безнаказанно обманывать меня при починке плугов». Тогда, чтобы иметь какую-нибудь поддержку и выиграть хоть некоторые из моих тяжб, я становлюсь либералом. Но, как ты сам сказал, подходят эти проклятые выборы. У меня требуют, чтобы я голосовал. За неизвестного тебе человека? Ничего подобного. За человека мне слишком хорошо известного. Я отказываюсь. Ужасная неосторожность. С этого момента и либералы тоже обрушились на меня. и положение мое становится невыносимым. Я уверен, что если бы священнику пришло в голову обвинить меня в убийстве моей служанки, то от обеих партий явилось бы по крайней мере 20 свидетелей, которые присягнули бы, что видели, как я совершал убийство. Ты хочешь жить в деревне, не угождая страстям своих соседей и даже не слушая их болтовни? Какое заблуждение! Но теперь оно исправлено. Монфлери продается. Если нужно, я потеряю 50 тысяч франков, но я весел, так как покидаю этот ад лицемерия и дряск. Я отправляюсь искать уединение и деревенской тишины в единственное место, где они существуют во Франции, а именно на четвертом этаже с окнами на Елисейские поля. «Да и то я еще обдумываю, не начать ли мне своей политической карьеры с раздачи просфор прихожанам Рульского квартала». «Всего этого с тобой не случилось бы при Бонапарте», сказал Фалькос со взглядом, сверкавшим от гнева и сожаления. «Еще бы. Только вот почему он не умел сидеть на месте, твой Бонапарт? Все то, от чего мне приходится теперь страдать, сделал он».